Именно в момент переговоров между Сапёровыми и Лариным Вадим и Лариса встретились в рабочем кабинете Виктора Андреевича. Уже через час Вадим предложил Ларисе подвести её домой, а вечером они были на дискотеке, после которой, не тратя времени на лишние разговоры, оказались в постели. Завязался довольно бурный роман, который к обоюдному неудовольствию двух отцов Длился уже полтора года. Глава девятая. Боцман. Электропоезд на Черное отправится с десятого пути в 5 часов с копейками. Остановится везде, кроме платформы Каракозова. Предупреждаю Зайцев, сегодня контролеры будут проверять электричку трижды. Очередь у пригородных касс тут же увеличилась. Диктору поверили, контролёров боялись. Но были люди, которые ездили в электричках бесплатно, и зайцами их никто не называл, их называли бомжами. Нет смысла спрашивать, анализировать и отвечать, откуда взялись в России бомжи. Они были всегда. Просто мы старались этого не знать, так спокойно. Так же, как всегда были проститутки и скрытая безработица, Но вот явление перехлестнуло самозащитные барьеры сознания, как в сказке. Все прозрели и увидели. Увидев, одни возмутились, другие ужаснулись. Третьи предпочли, тихо поругивая власть, продолжать бег по своим делам. Еще 15 лет назад вполне можно было повстречать бомжа по идейным соображениям. Сейчас это, в основном люди, жертвы квартирной мафии, беспредела и равнодушия властей. Ни у одного из них не возникает мысли как-то защитить себя, несмотря на то, что в их среде произошло своеобразное деление. Деление по территориальному признаку, по роду занятий, воровство, черная паденщина, нищенство до некоторой степени объединила их в своеобразные гильдии, но даже подобные сообщества не в силах противостоять или серьезно защитить от произвола властей и вторжения конкурентов. Основными конкурентами бомжей еще совсем недавно были кланы немых, специализирующихся в мелком наркобизнесе, воровстве и порнографии, а также цыгане. На вокзале сложился свой определенный круг. Их знали в лицо и по кличкам. Это были относительно безобидные люди, если, конечно, не считать, что своим видом портили интерьер. Они не воровали, так как боялись потерять теплое местечко, были относительно чистыми, и иногда им удавалось заработать мелким попрошайничеством, пообедать остатками со столов в многочисленных буфетах подобрать пустые бутылки и выспаться в укромном уголке. Вокзал был старый и заслуженный, и потому уголков таких в нем была уйма. Были еще бомжи уличные. Те промышляли на площади и в прилегающих скверах. Среди них чаще случались драки, но до поножовщины не доходило. Здесь тоже промышляли пустой посудой, но основную статью доходов составляла паленая водка, которую гнали за принесенные алкоголиками из дома вещи, книги, столовую посуду. Могли запросто украсть или купить краденое. Наконец, сутенерство. Продавали по дешевке или в долг первой и третьей гильдии своих временных подруг. И третья гильдия бомжей, Рыночные. Рядом с вокзалом возник огромный и знаменитый ценами на всю страну рынок. Здешние бомжи были работягами и пьяницами в чистом виде, но в отличие от первых двух категорий не промышляли ни бутылками, ни скупкой и перепродажей вещей. Последняя каралась сурово, так как, работая на фирме, в качестве грузчиков, мастеров на все руки, заниматься тем же бизнесом, что и официальные продавцы, значит отбивать чужой хлеб. Многие из них имели свои тачки, переделанные из старых колясок под багаж. Обладатель такого орудия труда мог рассчитывать на небольшой, но постоянный бизнес. А еще они устраивали свары, когда покупатели замечали обвес или еще какую уловку, вступали на стороне продавцов в разбиралово, клеймили покупателя позорными словами, но одним словом дополняли общий гвалт, за что и имели потом на закусь от кого яблочко, от кого банан, а от кого и киви.